Гладунов пристально смотрел на черныша. «Что за чушь?» — сказал он громовым голосом. «Как могут гореть часы, металл, стекло, минералы? Вы понимаете, что говорите? Ну, с комиссионным, где вы, очевидно, сегодня побывали, все понятно. Это обычный прием воров — заметать следы огнем». Под эту лавочку там могли весь магазин растащить, не только какие-то жалкие часики. Но как, по-вашему, могли развиться высокие температуры в сейфе, в закрытом сейфе?» Черныш упрямо опустил голову. «Вы мне опять не верите, Тихон Саввич, а я снова повторяю, здесь мы имеем дело с загадкой природы». с да еще неизвестной тайной материи ерунда набывал его глаунов мы им дело очень ловким неразгаданным преступлением. как же по вашему здесь возникли высокие температуры и уничтожившие деньги и испарившие золото Нужно произвести анализ стенок сейфа добавил глаунов обращаясь к захарову. Продолжайте, Григорий Ильич. Пока Черныш развивал свои идеи о превращении материи в энергию, о страшном тепловом эффекте этой реакции, Глазунов думал о том, что все его предчувствия оправдались. Ное вошло в жизнь всех троих. Оно уже заставило Захарова сесть за стол. и с озабоченным видом исписывать страницы протокола. Нет, но послушать этого фантазера просто уши вянут. Какой вздор! Распад ядерный, распад радиоактивный. Да, все же он слишком молод. Ох, молодо-зелено! Ой-ой-ой, сидят где-то мастера своего дела и работают. Работают с выдумкой на широкую ногу, рискованно. Нужно продумать, как бы их найти, и все. Поймать их за руку, в этом вся задача. Айнштейн, Дирак и другие пусть остаются физиком. Черныш почувствовал, что говорит впустую. — Может, это и смешно? — сказал он. Но, во всяком случае, не только я так думаю. Немецкая книжка подтверждает мои слова. Гладунов внимательно посмотрел на него. — Хорошо, — сказал он, — время покажет. А пока придется расследовать и казус. Я сам займусь этим. Глава десятая Орд умер запишущей машинкой, но не на работе над монографией были отданы последние секунды его жизни. Он составлял ответ на докладную записку, которую скорее следовало бы именовать клеветническим доносом. Предшествовавшие этому моменту события развивались приблизительно твердо. Иван Фомич ненавидел Орта рабской завистливой ненавистью. Как ни странно, эта ненависть развелась из сознания, что всеми своими успехами он обязан только Орту. Все в Орте раздражало Ивана Фомича. Он не мог понять, почему Орт прощал ему и многим другим мелкие подлости из закулисные наветы. Орд легко мог бы сокрушить его, но почему-то не делал этого. Иван Фомич, в силу известной односторонности своей натуры, не допускал и мысли, что Орд мог просто царственно не замечать весьма далекой от науки деятельности некоторых сотрудников, деятельности, которая составляла смысл существования Ивана Фомича. А Евгений Осипович торопился жить и глотал жизнь взахлеб. Он знал, как мало времени отворит природа человеку на настоящее дело, и спешил сделать как можно больше. Он просто не позволял себе отвлекаться на пустяки. Постепенно у него выработалась привычка вообще не реагировать на все, что он считал посторонним. И это очень мешало в работе ему самому и всем честным, порядочным людям, которые его окружали. В такой обстановке терпимости или, вернее, безразличия к нечистоплотным действиям возросла ненависть Ивана Фомича. Как укор, как личное оскорбление воспринимал он шумную, клокочущую деятельность Орта. Евгений Осипович легко переносил неудачи и, улыбаясь, выходил из таких передряг, которые другим стоили не только здоровья, но и оптимизма. И то, что Орд был не просто талантливым ученым и великолепным организатором, но и стойким, всегда бодро настроенным человеком, часто выручало его, вопреки самым мрачным прогнозам недругов. Недругов было немало, но и больше было друзей, преданных, прочно покоренных обаянием Орта, сохранившего детское удивленное восприятие мира. И это было ненавистно Ивану Фомичу. Орт был недосягаем для его острых, но мелких зубов. Иммунен к льстивой и ядовитой ненависти, смехом, шуткой, каким-то беспечным неприятием всерьез самых тяжелых обвинений, он умел разрушать действия убедительнейших сигналов даже в ту эпоху, когда им придавалось большое значение. При желании к Орту можно было придраться». Одним своим существованием он давал для этого бесчисленные поводы. По своему усмотрению он легко менял планы, утвержденные высшим начальством, подбирал людей, ни с кем не советуясь, и выгонял дураков, невзирая на их высокие связи. Создатель авторитетнейшей научной школы Он легко отказывался от своих взглядов, когда они ему казались устаревшими, чем вводил в смущение людей, хотя и добросовестных, но ограниченных. Ортодоксы считали его поверхностным. Перед лицом истины для него не было ни свата, ни брата, и это создавало ему в глазах некоторых коллег, Репутацию тяжелого человека, с которым трудно ужиться. Научно молодежь боготворила его и верила безгранично. Не задумываясь, он поручал вчерашним студентам, если замечал в них божью искру, ответственнейшие задание, редко ошибался, поддерживал задиристых петушков иллюзий, В их наскоках надутые авторитеты и заскорузлые догмы. Всё это бесило Ивана Фомича. Уж он-то вел бы себя иначе. Только бы стать академиком или пусть членом-корреспондентом, как Орд. Но здесь была не совсем обычная зависть к личным успехам. Еще более остро завидовал Иван Фомич беспечному безразличию Орта к невысоким званиям и большим окладам. Академические титулы в принципе достижимы для каждого исследователя, но безразличие к ним свойственно большим увлеченным людям. И именно этого безразличия Иван Фомич ну никак не мог простить своему шефу. Время для удара, по мысли Ивана Фомича, было выбрано удачно. Работая над монографией, Орд в последнее время редко бывал в институте. И не мог противопоставить потаенной интриге личное обаяние. Само по себе это уже много значило. Кроме того, недавно академиком-секретарем их отделения был избран давнишний противник Орта. Казалось бы, при таких обстоятельствах можно было бить без промаха. Но, несмотря на всю хитрость и изворотливость, Иван Фомич не был умным человеком. Он не мог достаточно точно оценить ни коренных перемен в жизни страны, ни психологии людей, на него самого не похожих. Академик-секретарь не был похож на Ивана Фомича. Он, правда, не отличался большой терпимостью, порой даже бывал грубоват. Но крупный ученый и удивительно прямой человек он терпеть не мог интриганов и склочников. Прочтя адресованную в Президиум Академии докладную, Он брезгливо поморщился и спросил референта. «Мы обязательно должны отреагировать на это». «Конечно, Валерий Никодимович, ведь это не анонимка, и раз есть входящий номер, должен быть и исходящий». «А ну вас с вашими входящими-исходящими, пошлите этот директор института, пусть он и разбирается». Так докладная Пафнюкова попала к директору института. Алексей Александрович возмутился. Зная, как относится к таким вещам Орд, он позвонил ему на квартиру. — Евгений Осипович, тут на тебя твой лучший друг накапал. Всякая грязь, понимаешь ли, одним словом ерунда. не стоит выеденного яйца но сам понимаешь реагировать надо ну да переслали мне ты коротко напиши ну в разъяснение что ли вот ведьь по пунктам и срочно пришли мне а уж я задам ему перцу да на мое имя ну будь здоров я тебе сейчас пошлю ее с курьером как работа «Продвигается. В понедельнику-то закончишь. Ну ладно, ждем».